12. -е. Данте недоуменно моргнул. Похоже, я ещё не пришёл в себя. Мне послышалось, вы сказали обыскать. Коломбо уже осматривалась по сторонам. Есть ли за вами действительно следят, то не в бинокль, или не только в бинокль? Поищу у вас микрофоны и скрытые камеры. Данте нервно посмотрел на дом напротив, в окнах которого горел свет. Вы правда собираетесь рыться в моих вещах? Коломба приподняла бровь. Если не хотите, чтобы я что-то видела, можете это спрятать. А, нет, вы меня не так поняли. Я не храню дома ничего незаконного, ну разве что кое-какие купленные через интернет лекарства. Я просто не хочу, чтобы вы перевернули вверх дно мой архив. Данте запахнул халат, подошёл к гостевой комнате и открыл дверь. Вот взгляните. Коломба остановилась на пороге. Комната периметром три на четыре метра была доверху забита коробками. К выходящему во внутренний двор окну вел узкий проход, над которым голо болталась на шнуре тусклая лампочка. «Архив утраченного времени», — произнес Данте. «Простите, что вы помните о событиях, произошедших в восемьдесят четвертом году?» «Вот так сходу ничего». Группа Alpha Will возглавила хит-парады синглом For Wyoming. Он почти не с фальшивил напел ей припев: "О, да. Вышел красный рассвет Джона Миллуса". Отличная картина. А ремейк отвратительный. "Колумба" смутно припоминало этот фильм и Кока, я не знаю, что именно делает нас теми, кем мы являемся. Перестаньте звать меня Кокой. Но отчасти это воспоминание даже те, что кажутся незначительными. Данта открыл коробку возле входа и достал синюю игрушку, как, например, вот это. Коломба мгновенно её узнала. Это же благоразумник из Смурфов. В Kinder-сюрпризах была коллекция Смурфиков. Если быть точным, в 89-м. Вам родители их покупали? Да, мы ещё менялись по вторкам с одноклассниками. С тех пор, как отец меня похитил, он никогда не давал мне сладости, только то, что считал здоровой пищей. Он никогда не разрешал мне слушать музыку, не показывал фильмы. Я узнал о существовании благоразумника на eBay, где заплатил за него 40 евро. Он улыбнулся по мнению коллекционеров. Я провернул выгодную сделку. Вы пытались наверстать всё, что потеряли за годы в башне, потрясённо сказала Коломба. Бедняга, подумала она. Даже стены тюрьмы строгого режима не могли бы настолько отрезать его от мира. То, что он оправился, пусть и не полностью, настоящее чудо. Данте кивнул. Началось с того, что я не понимал некоторых отсылок, которые делали мои ровесники. Они заговаривали о каком-нибудь фильме или начинали сходить с ума по какой-нибудь всем известной песенке. которую я впервые слышал. Вы собираете все? Нет, только то, что связано с западной поп-культурой. Официальную историю можно изучить по книгам, но вам придется посмотреть телешоу и поиграть в игрушки, если вы хотите хоть немного в них разобраться. Если хотите что-то понимать в музыке, необходимо ее послушать. Хотя диски я не покупаю. С тех пор, как появился музыкальный пункт, потоковый сервис. Половина из того, что вы находите, и все давно позабыли, то есть думают, что позабыли. Сколько лет вы не вспоминали, как обменивали смурфиками в школе? Давненько. Но вы моментально их вспомнили. Ваше поведение, манера говорить, чувство юмора, механизм принятия решений всё это формируется под воздействием опыта. Без коробок утраченного времени я не смог бы выполнять свою работу. В прошлом году я нашёл сбежавшую из дома девочку с биполярным расстройством, потому что понял, что подразумевала её сестрёнка, когда сказала, что та уехала со Скуби-Ду. Примечание. Скуби-Ду вымышленный пёс, персонаж одноимённой серии мультсериалов, впервые появившийся в мультсериале Скуби-Ду, где ты в 1969 году. и ставший героем 70-х. Конец примечания. И что же? Volkswagen-транспортер Т2. Ребята из корпорации Тайна разрисовали свой фургончик Тайн цветами, потому что были хиппи. Вы знаете, что существует теория, согласно которой этот самый Скуби всего лишь галлюцинация его закинувшихся ЛСД приятелей. Теории существуют обо всём на свете, без всякого интереса сказала Коломба и показала на комнату: можно? Пожалуйста. Пока Данте опасливо маячил на пороге, Коломба вошла и наугад открыла одну из коробок. Та была полна видеокассет. На первой из них была запись телепередачи "Нон-стоп", прочитала она. Это эстрадное шоу, которое шло с 77 по 79 год. Старые фильмы время от времени крутят по телевизору, но передачи приходится доставать через телекомпании или коллекционеров. Груда барахла. В этом выпуске какой-то тип, одетый под моряка, запихивает в рот целые чашки. Что-то полузабытое всплыло в памяти Коломбы. Джекла Каен. Примечание. Итальянский актёр, комик, мим, музыкант и танцор. В 1978 году принимал участие в развлекательной телепередаче Non-Stop, где помимо прочего, помещал себе в рот целую кофейную чашку, что стало одним из его наиболее известных номеров. Конец примечания. Меня ещё и в проекте не было, откуда я могу его помнить? Он стал частью коллективного сознания. Или, что более вероятно, вы видели отрывки из его номеров во время повторов передачи. Теперь видите, что я прав. Коломбо, скептически хмыкнув, закрыла коробку. Здесь вся ваша коллекция? Нет, здесь только то, что я ещё не посмотрел. Полная коллекция в хранилище, которое я арендую на складе. Я плачу одному парню, чтобы раз в месяц стирал с неё пыль. Я завещаю её созданному мною фонду. Они её сожгут, подумала Коломбо. — Тогда отсюда и начну, если вы не против, — сказала она. — Похоже, здесь придется попотеть. — Обещаю, что поставлю все на место. Данте кивнул. — Ну, раз уж ты собралась копаться в моих вещах... — Давай, если не выражаешь, перейдем на ты. Мне будет не столь неловко. Она кивнула, конечно, не выражаю. Данте протянул ей здоровую руку. — Зови меня, Данте. — Коломбо. Она ее пожала. — Кока. — Кока. Иди на хрен. Он рассмеялся. Я заварю тебе хороший кофе. Остаток ночи Коломба открывала всевозможные ящики и коробки, переставляла мебель, простукивала плитку и разбирала розетки и светильники. Хотя Данте звукоизолировал пол и стены, она старалась не шуметь, чтобы не разбудить соседей. Пару раз она пошатнулась от усталости, но это была далеко не первая её бессонная ночь. А рыться в вещах Данте было куда интереснее, чем просиживать штаны в полицейском фургоне прослушки с наушниками на голове. В архиве Данте оказалось множество сувениров из старых добрых времен. Она даже нашла флакон духов с ароматом почули, какими пользовалась еще в старшей школе. Вдохнув запах, она изумилась, насколько изменились ее вкусы. Первые пару часов Данте хвостом ходил за ней, превознося ту или иную вещицу или привлекая к ней внимание Коломбы. Казалось, для каждой безделушки у него на готове бездонный запас историй. Затем язык у него начал заплетаться, и вскоре Коломба нашла его спящим без задних ног в кровати на балконе. Она вздохнула с облегчением. За последние пару дней Данте успел пообщаться со столькими людьми, сколько не видел в предыдущие полгода. немного покоя, ему не помешает. В 7:00 утра Данте открыл глаза и увидел, как Коломба выходит из ванной с собранными на затылке мокрыми волосами и зажатой в ладони бульонной чашкой. Футболка липла к её влажной коже. Она закончила с умыском и приняла душ. "Не хотел тебя будить", сказала она. Данте перекатился на край кровати, закутав обнажённое тело в одеяло. Он забыл, кто она такая, и на миг принял её за свою бывшую. Что у тебя в чашке? Латте? Данте содрогнулся. Какой сорт кофе ты использовала? Не знаю, взяла первый попавшийся. Какой попало кофе, я в доме не держу, пробормотал Данте. Прими душ, потом поговорим, проворчала она. Да, госпожа, Данте проскользнул в ванную. И спустя полчаса вышел в чёрном костюме, рубашке и галстуке того же цвета. На его коже ещё поблёскивали капли воды. Голомба дожидалась за кухонным столом, жуяла моть чёрствого хлеба. Ты всегда одеваешься как могильщик, мрачно спросила она. Скорее как Джонни Кэш. Примечание: Джонни Кэш, 1932-2003 годы, американский певец и композитор. работавший в стиле кантри. Его называли «человек в черном», поскольку с 1960-х годов для него было характерно ношение темной одежды. Конец примечания. «Кто — Кто-кто? — проехали. — Ну так что? — пусто. Я даже телек разобрала. Возможно, твоя паранойя всего лишь паранойя. Или он прослушивает меня с помощью лазера, который считывает вибрацию оконных стекол, — сказал Данте. Ты начитался всякой брифни. Как бы там ни было, здесь тебя оставаться нельзя. Данте замер, не успев поднести чашку к губам. Ты шутишь? А скорее всего, никакие разгуливающие на свободе психопаты за тобой не следят и зла тебе не желают. Но если свисток действительно повесил похититель, ты для него идеальная мишень. Консьержа у тебя в доме нет? Спишь ты, чуть ли не на улице, кто угодно может видеть тебя в окно. А может просто вызовешь патрульную машину, пусть подежурит внизу, предложил Данти, чувствуя, как поднимается столбик его термометра. У меня нет подобных полномочий. Разве я не свидетель? Данти, все, кто работает над этим делом, считают убийцей неуравновешенного мужа, и, честно говоря, я и сама полагаю, что это самая правдоподобная версия. но не самое предпочтительное. Ты правда предпочёл бы, чтобы за убийством стоял серийный похититель? Если это Мауджерри, то сын он уже убил. Но отец оставит мальчика в живых, пока может скрывать его в надёжном месте. Оба варианта оказались в Колумбии одинаково безнадёжными. Утром я позвонил Ровери. Он обеспечит нам всё, о чём мы попросим, включая информацию о ходе расследования. Какой ему смысл рисковать карьерой? Ну, помимо того, чтобы подпортить репутацию магистрату. Коломба задумалась, потом покачала головой, может, ему этого достаточно. Итак, куда переезжаем? Мы с тобой что, съезжаемся? У тебя нет ствола, у меня есть. Пока я не буду уверена, что все твои страхи просто паранойя, я от тебя не отлипну. Поверь, меня это радует не больше, чем тебя. «Пожалуй, есть одно местечко, где мы можем пожить», — с улыбкой сказал он. «Мне нужно сделать пару звонков». «Кому это?» «Сюрприз». «Всегда ненавидела сюрпризы». А я почему-то так и думал. Данте отошел позвонить, а Коломбо растянулась на кровати, чтобы немного вздремнуть. Тем временем на тротуаре под балконом остановился никем не замеченный мужчина в застегнутом до горла дождевике, В руке он держал пластиковый пакет с продуктами, необходимыми, чтобы обеспечить недельное сбалансированное питание шестилетнему ребёнку. Ребёнку, который отказывается от еды, и во весь голос зовёт родителей. Мужчина в дождевике знал, что скоро мальчик станет более разговорчивым, так уж всё устроено. Если только кое-кто не сунет нос в чужие дела, и всё не разрушит. Мужчина в дождевике поднял глаза на окна седьмого этажа. Происходящее сейчас в квартире Данта ему совсем не нравилось. Придётся принять меры.